От заманчивой идеи перебраться через Обь, проехав над резине по метромосту, пришлось сразу отказаться, так как единственный туннель на выезде со станции снизу доверху перекрывала многометровая баррикада, возведённая из однотипных металлических листов и мешков с песком и камнями, уложенных вокруг лежащего на боку вагона.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 Похоже, раньше ступени лестницы были выложены гранитными или мраморными плитами, но по прошествии времени жители речного вокзала разобрали их на собственные нужды, возможно, на строительство всё той же баррикады, перегораживающей тоннель, который уходил к реке.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 Обратился он к Вальтеру: "Если речной вокзал выстроен на поверхности, здесь же всё должно быть заражено радиацией. Как же здесь жили люди?" "Здесь и не жили", ответила заучёнова Полина. "Здесь был временный лагерь сталкеров, но никто из них не задерживался на вокзале дольше нескольких дней". "Ну что, идём?" нервно спросил Вальтер.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 Вблизи груда оказалась ещё одной раздувшейся до невообразимых размеров туши упыря. "Надеюсь, ваш вирус уничтожил всех монстров в округе", обернувшись к Вальтеру, сказала Полина. Учёный промолчал. Так и не дождавшись ответа, Полина махнула рукой, предлагая следовать за собой и свернула в сторону.